6. Доктор Даргал, Приписываемые дневники. А вот кардинал Святой Церкви Мирового Света, Эде Батист, принял Шаймара достаточно холодно. Впрочем, чего же было еще ожидать? Наука и вера не всегда идут в ногу. Всем ведомо. Но холодность сохранялась только поначалу. Когда в процессе ауэдиенции выявилось, что главной задачей экспедиции должно стать научное подтверждение существования пупка, кардинал встрепенулся. «Где же еще он может быть, как не там?» – разглагольствовал Шаймар. «Ведь когда выдувальщик выдувал сферу мира, его живительное кислородное дыхание должно было изойти из некой точки. Ведь надувать сферу мира надо все же откуда-то, так? А район Топожварь-Мэш – самый подходящий кандидат в этом смысле. Там горы». Наверняка когда-то в прошлом это была кольцевая структура. Вот схема, которую некогда составил Икадиш, не слишком известный путешественник. Но он известен лишь в силу своей скоропостижной трагической кончины. По недоказанной версии его зажарили местные каннибалы. Однако империи тогда было недокарательных экспедиций, так что его засушенное лицо, по новой натянутое на оголенный череп, так и не нашли. Да. Этих варваров следует еще просвещать и просвещать, — с прискорбием кивнуло его Преосвященство. Жаль, в настоящее время наши скромные возможности не позволяют отправлять в тамошние края миссионеров. Затем кардинал долго изучал представленные Шаймаром зарисовки. «Это копии записей, неупокоенного по обычаю Икадиша», — пояснил Жуш. «Ему, видимо, повезло с обзором окрестностей». Видите ли, в тех краях над лесом постоянно висит туман, так что видимость не очень. Никакая, в общем. Даже воздушные разведчики ничего не могут снять. Но Дишу повезло. С его точки получается что-то и вправду похожее на останки кольцевой гористой структуры. «Понятное дело, отроки, почему все в тумане?» Сходу высказал гипотезу кардинал Батист. Выдувальщик мира позаботился, чтобы замесел его творения не бросался в глаза жуш Шаймар, да и я посмотрели на его преосвященство с новым интересом. Он был скромен, выдувальщик сферы мира, очень скромен, продолжил священнослужитель. Порой паства побойчей спрашивает, а почему создатель не оставил никаких значимых, однозначно трактуемых следов своего существования и своего акта творения. Поставил бы, к примеру, где-нибудь квадратную гору или еще что подобное? Конечно же! Он бы сделал это запросто, но только если бы был нескромен. По-моему, само существование мирового света внутри сферы мира прямое доказательство акта творения, вставил Шаймар. Наша наука даже приблизительно не знает, как объяснить такое без сверхъестественного. Куда уж прямее? Его преосвященство уже явно симпатизировало Шаймару. Но вот в месте, где губы Создателя прикоснулись к сфере мира и надули ее, действительно должен был остаться след. Кольцевые горы, пожалуй, подходят. Это вы хорошо придумали, от Рокжуш. В общем, очень скоро мы получили красивейшую бумагу с кучей печатей, да еще обещание назначить в нашу команду миссионера. — Мы подберем кого-то достойного, — заверил кардинал. — Премного благодарны поклонился Жуш Шеймар чуть ли не до пола. — Не было печали, — прокомментировал он же, когда мы уже окончательно откланялись и оказались за стенами резиденции. — Куда этого миссионера девать? Разве что окажется здоровый откормленный лось, и его можно будет оседлать в качестве дополнительного носильщика. — А что, мы правда будем заниматься еще и добычей доказательств существования пупка сферы? — поинтересовался я без иронии. Жуж Шаймар замер на месте и посмотрел на меня, как мясоед на новые ворота. — Ну ты и наивный, Гаал. Может, ты не ветеринар с выслугой, а фельдшер? Еще что-нибудь такое ляпнешь, так и буду тебя звать, господин фельдшер. Учти. У церковников снабжения все еще будь здоров, несмотря на все неурядицы. Сойдем за приспешников-миссионера, запасемся на халяву вагоном пайков. А может, и резиновые лодки с моторами перепадут. Или чего покруче. Главное, конечно, чтобы его преосвященство не начал сам выяснять, что это об Икодише. А то мало ли... Что, собственно, поинтересовался я автоматически. Выяснится, что все эти схемы кольцевых гор — чистейшая выдумка. О! Икодиш — просто наемник, мелкий работорговец и охотник на собачек. Не было ему до кольцевых структур совершенно никакого дела. Если его и вправду съели аборигены, так по делам. Зуб за зуб, как говорится. Бумаг после него, конечно же, ни черта не осталось. Так уж устроен мир, прячет концы в воду. Короче, мы облапошили даже святую церковь мирового света. Надо же!